Глава 51. Наконец-то наступило долгожданное спокойное время мира и благоденствия. Теперь можно было без суеты и настороженности, без оглядки по сторонам в постоянном напряженном ожидании неприятностей выдохнуть, расслабиться и... О боже, ничего не делать. Вот прям совсем. Даже три шнурки на платье самой не завязывать, представляете? Теперь за меня это делала чудесная сероглазая девушка по имени Селия, представленная ко мне персональной горничной. И прически! Граждане! Какие эта юная волшебница умела мастерить из моих волос прически! М -м, настоящее очарование! К слову, один любопытный момент. За Лилий таким же образом приглядывала сестра-близнец Селии Лона. В одинаковых аккуратных форменных платьях и фарточках девушек можно было бы перепутать, если бы не особенность характеров. Моя селия была улыбчивой молчуньей, открывавшей рот в основном по делу, что меня лично несказанно радовало. А Лилькина Лона оказалась болтушкой-хохотушкой, знавшей все против всех в этом замке. Ну и, соответственно, внутренние слухи и новости лились из нее непрерывным и, самое прискорбное, неудержимым потоком. Тоже, конечно, польза. Но все таки хорошо, что нас с сестрой расселили по разным комнатам. У меня от Лониного тараторства голова кружилась и уши закладывала. А младше ничего, спокойно и без раздражения. Даже, кажется, с некоторым удовольствием пропускала информацию через себя. А мне уже излагала только сливки. Очень даже прекрасно и удобно. Вообще, столько всего интересного приключалось вокруг. Не знаю, за что схватиться и вперед рассказать. Скажете, события исчерпались, встали на паузу, и жизнь должна была замедлиться в ленивой плавности? Вот и нет. Точнее, вот и да. Но оно, хорошее, все равно происходило, будоражило и не давало заскучать, начиная с того, что сам замок я, почитай не видела. Хоть и находилась в нем уже почти неделю. Сами понимаете, когда голова занята какой-то одной значимой целью, от всего остального внимание абстрагируется. Ну вот. Теперь же появилась возможность подробно изучить этот древний, в понимании современного человека, объект архитектуры. Хотя подробно это громко сказано, слишком много всего здесь было. Жилые помещения располагались в самой большой постройке, в которой мы, собственно, находились. Кроме неё имелась высоченная отдельная конструкция под названием «Донжон». В нем, кстати, мирные обитатели замка и прятали детишек с женщинами и стариками во время штурма. Во дворе располагалась куча хозяйственных построек: всякие конюшни, самбарами и прочее, главный колодец и часовня. Все хозяйство окружали раз, два, три, пять боевых, так понимаю, боевых башен, соединенных крепостной стеной. Да, еще на самом верху донжона была прилеплена небольшая смотровая башенка. Этот самый донжон являлся вроде как последним бастионом, по сути, уменьшенной версией центрального строения замка. Здесь имелись и помещения для дозорных, и место для слуг, и свой дополнительный колодец. В самом низу отдельная кладовая и тюрьма. К спальне для господ на среднем этаже прилагалась большая зала и смежные с ней дополнительные комнаты исключительно из-за какого-то ребячливого любопытства, залезла на крепостную стену. Понесли же черти, знала ведь, что высоты боюсь. Но в целом экскурсия получилась удачной. Я бы сказала, захватывающей и познавательной. Это когда ветер в лицо, вокруг непростор, просторище, дух захватывает, коленки трясутся, страшно до жутиков, а душа ликует. Как-то так. Вот тут меня и застукал Крайтон. Случайно увидел, как я подалась в сторону лестницы и поднялся следом. «Вы уверены, что это самое привлекательное и безопасное место для благородной дамы?» Смеясь и напрягая голос, чтобы перекричать шум поднявшегося ветра, спросил он, придержав меня за локоть. «Очень вовремя. В этот самый момент я зачем-то решила пободаться со своими фобиями и заглянуть вниз. Ух!» «Я же еще не настоящая баронесса, имею право немного и похулиганить», пожала плечами улыбаясь и убирая настырно щекочущее лицо прятки выбившихся волос. «Уже настоящее», — возразил собеседник. «Документы готовы. Так что извольте взять меня под руку и проследовать вниз, пока нас обоих отсюда не сдуло. У меня для вас есть более интересное и приятное занятие, чем вот так безрассудно рисковать здоровьем. К тому же вы уже озябли» би бе, -бе — совершенно несвойственно для себя мысленно передразнила Крайтона и даже незаметно показала ему язык. «Только, понимаешь, поймаешь кураж, позволишь душеньке развернуться, оторваться от привычных строгих норм и стереотипов, как обязательно найдется кто-нибудь правильный и порушит все волшебство. И вообще, это обычно моя роль, а не его». Впрочем, герцог был прав. На сегодня достаточно. Да и... Да, действительно, замерзла. Ваша светлость, почему у вас в замке такой бардак с безопасностью, чтобы хоть что-то возразить, коварно поддела его я. Что вы имеете в виду? Он притормозил и с неописуемым выражением удивления и веселости уставился на меня. Ну как же? Охотно взялась пояснять в ответ: Ров за стенами пустой, и вообще уже не ров, а что попало, зарос кустами и почти сравнялся с землей. Дальше лес! С профессорским видом загнула второй палец. «И что у нас с лесом?» — в глазах Крайтона плясали смешинки. «Как что? Его же сто лет, наверное, не вырубали, деревья подступили к самым стенам. Никакого обзора?» Упрямо гнула свою линию я. Герцог разулыбался еще шире. «Между прочим, ничего смешного не вижу», — буркнула я, на лилькин манер надув губы. «Нет, вы видели, я ему тут серьезные вещи излагаю, а он стоит тут, демонстрирует белизну зубов и только вслух не хохочет. Злодей!» Подняла на собеседника театрально разобиженный взор и столкнулась с его взглядом, от которого... Ох, табуны мурашек разбежались по всему телу. Везде до последнего пальца и даже на ногтях танцевали иголочки, а лицо предательски вспыхнуло краской. «Может, нет?» Или хотя бы не слишком заметно? «Куда там, точно говорю!» покраснела самым дурацким образом, и Крайтон все прекрасно разглядел. Не вспомню, сколько это длилось, время словно размылось. Наглядевшись, он, наконец, догадался прервать возникшую неловкость и медленно двинулся дальше. Я сказала «неловкость»? Честно признаться, даже не знаю, как это и назвать. Да у меня сердце колотилось в висках и в пятках, и вообще во всех местах одновременно — А тут он, еще, заметив, что я замешкалась, сам положил мою руку на свой локоть, еще и прикрыл сверху своей ладонью. Такой теплый ребята! А ноги-то какие ватные. Вы и в этом разбираетесь? Донеслось до меня сквозь волны какого-то совершенно блаженного тумана. В чем? Успев почти позабыть о начальной теме разговора, отозвалась я. Ну, в организации обороны замков напомнил он а мне кажется удалось взять себя в руки и вернуть привычную трезвость рассудка, а жаль. Не то, чтобы слишком сильно, но ведь то, что я перечислила просто очевидно. Вы правы со спокойной уже серьезностью ответил крайтон. это на далекой северной границе страны до сих пор еще случаются военные стычки, а мы на своем плодородном сытом юге слишком давно живем в мире. Настолько долго, что позволили себе допустить подобную беспечность. Впрочем, если бы не нынешнее плачевное положение этой стороны устройства замка, возвращение его обошлось бы нам гораздо дороже. Я имею в виду человеческие жертвы, их было бы намного больше. Да уж, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так у нас говорят. Верно. Кстати, идея Сержа насчет учений кажется мне очень здравой и полезной. Обязательно займусь этим вопросом в ближайшее время, а то больно уж мы разнежились, разжирели и в итоге стали уязвимы. «Поддерживаю», — кивнула я и сменила тему. «Так куда, признайтесь, наконец вы меня ведете? Терпение. Мы почти пришли. Крайтон осторожно погладил мои пальцы и повернул голову. Так близко, что его дыхание шевельнуло волосы на виске. Так, только не краснеть, больше никогда, пожалуйста.